Сражение 136 Галлопикт, установленный над глянцевой поверхностью графа-построителя, заливал огромный стратегиум ярким светом. Он отбрасывал резкие тени на сверкающие стены и выбеливал загорелые лица. Воздух был тяжелым и спертым, разила ядовитыми маслами и едкой смазкой, тлеющей в курильницах механику представлявший собой смесь машинного масла с доброй дюжиной токсических элементов. Однако эта черная магия механикум, несомненно, была эффективной. На со Астартес эти миазмы не действовали, но смертные в обширном стратегиуме кашляли и терли глаза, из которых непрерывно текли слезы. Рэм Вентан не знал, Химические раздражители были причиной этих слез или же картина гибели столь прекрасного мира. Подозревал, что и то, и другое. Он смотрел на разоренный прандиум, и ему самому хотелось плакать. В прекраснейшем из миров ультрамара дивные леса, горы и мерцающие озера были в огне или дыму, либо отравлены ядовитыми отходами. Никогда не боявшийся крайних мер Ангрон спустил с цепи своих пожирателей миров. Рэм слышал однажды, как его примарх сказал, что легион Ангрона сможет добиться успеха там, где все остальные потерпят неудачу, потому что Красный Ангел готов идти дальше, чем командир любого другого легиона, и разрешит то, что цивилизованные правила ведения войны считали недопустимым. Видя, что сделали с прандиумом, Рэм убедился в этом воочию. Это не было честной войной, скорее бойней, тотальным уничтожением. Великий труд примарха наверняка не предусматривал столь ужасного облика войны. Пожиратели миров обрушились на прандиум после страшной и длительной бомбардировки, сравнявшей с землей большую часть великих городов и заставившей мир пылать от полюса до полюса. По правде говоря, спасать уже было нечего. Миллионы людей мертвы. Химические боеприпасы отравили воздух и океан на тысячелетия вперед. И все-таки прандиум по-прежнему играл важную роль. Его орбита проходила вблизи центральной точки прыжка. И, следовательно, тот, кто контролировал прандиум, держал в своих руках и проход к ультрамару. Даже превращенный в груду пустых, безжизненных камней, Он оставался целым миром, а ни одно место, куда ступала нога Робаута Желемана, не будет сдано без боя. Это произошло так скоро, после опустошения Калта, что Рэму казалось, будто их миры разрывают на части один за другим. Словно истлевшее древнее знамя, оказавшееся за пределами специального хранилища в крепости Геры, рассыпались основы основ Ультрамара. Отбито лишь нападение на Таласар, единственное из множества жестоких атак, рвущих на части Империю Ультрамара. Воодушевленные успехами, воины Мартариона слишком растянули свои силы и оказались уязвимы, рванув на приступ горной твердыни Кастро-Танагра. Крепость обороняли части 4, 9 и 45 рот. И когда гвардия смерти пошла в атаку, отделения 49, 34, 20 и 1 роты двинулись в обход и завершили разгром противника. Это был радостный миг, но Рэм не представлял, как подобное может произойти тут. Вокруг графа-построителя собрались капитаны 14 боевых рот ультрамаринов. Их угрюмые лица казались высеченными из гранита. Здесь же находились заместители старшие сержанты и ученые, саванты. Военные логисторы закачивали в графопостроитель оперативную информацию и стратегические данные, в режиме реального времени, описывающий мир, взорванный войной. Мир, умирающий у них на глазах. «Пятая рота выдвигается на позицию», сказал капитан Гонория из двадцать й «Семнадцатая идет на помощь». Противник вступил в бой с 25-й, добавил Уров из 39-й. Восточный фланг Адаполиса смят, прокомментировал Эвиксиан из 7 -й. Его прорвут в считанные часы. Я приказываю 43-й и 37-й отходить. 13-я и 28-я на местах в направлении северного удара, спросил Рэм. На местах, заверил Гонория. 3-я, 5 -я и 9 роты пожирателей миров... «Наседают на границе провинции Зарагоса. Если мы не пошлем туда подкрепление, можем потерять весь западный фланг». РМ обхватил графопостроитель ладонями, выискивая какое-нибудь слабое звено в военном плане Ангрона. Как старший капитан в этом стратегиуме, он был главнокомандующим сил ультрамаринов на Прандиуме, уровень на который он прежде не поднимался. Это было назначение самого примарха. Почему выбор пал на него? В стратегиуме были и другие, более опытные воины. После талосара Рэм и его четвертая рота участвовали во множестве боев локального значения и всякий раз выходили победителями. Но это были бои на уровне роты, где под его командой находилось несколько сотен воинов. Здесь совершенно иной уровень военных действий. Конечно, Рэма учили командовать обороной целого мира, но он никогда этого не делал. Учение примарха было намертво запечатлено в его мозгу. Варианты, переменные, параметры, способы действий, ответные действия и тысячи подобных планов на всякие возможные случаи в ходе войны. На талосаре это сработало, и Рэм должен был верить, что здесь сработает то же. Он обратился к тактическому графопостроителю и мгновенно оценил обстановку. Передвижение армий, дивизий и когорт, тысяч элементов планетарной войны, представлялось ему паутиной из яростных атак, обходных маневров, отчаянных боев и окружений. В Пардузии 19 рота почти полностью уничтожена, и пожиратели миров устремились на север, через пустоши. Некогда живописные пастбища, где на воле паслись дикие лошади и росли уникальные виды растений, ныне практически вымершие. Собравшиеся в стратегиуме капитаны смотрели на него в ожидании. Они не хотели посылать своих братьев на смерть, следуя приказам, разрушавшим целостность оборонительных линий ультрамарина По карте хаотически расползлись прямые и изогнутые линии каждая из которых означала отдельную оборонительную позицию ультрамаринов, защитников ауксилий и запрошенных подкреплением частей имперской армии. «Какие будут приказания, капитан Вентан?» – спросил капитан Гонория. Рэм вглядывался в карту, пропуская текущую информацию через фильтры творения примарха. Приказания представлялись очевидными для него, но они были лишены смысла. Он еще раз проверил свои умозаключения, зная, что они верны, и тем не менее перепроверяя их. «Прикажите 25-й и 7-й перегруппироваться по всей линии фронта», – велел он. «17-й оставаться на месте и удерживать позицию». «Но как же 5-я?» – запротестовал Уров. «Они будут отрезаны от остальных, если 17-я не прикроет их с фланга». «Выполняйте», – приказал Рэм. «Вы обрекаете воинов на бессмысленную смерть», – бросил Гонория, стискивая пальцами край графопостроителя. «Я не могу стоять и смотреть, как вы в полном безумии теряете этот мир и лучших, храбрейших людей нашего легиона». «Вы обсуждаете мои приказы?» – поинтересовался Винтан. «Вот именно, черт побери», – огрызнулся Гонория, не успев опомниться. Капитан 23-й сделал глубокий вдох. «Я знаю, что вы сделали на Калте, Рэм. Черт, мы все уважаем вас за это, и Примарх вам благоволит. Он ждет от вас великих дел, но ведь это безумие, вы понимаете?» «Оспаривая мои приказы, вы оспариваете распоряжение Примарха», – тихо ответил Рэм. «Вы действительно этого хотите, Гонория?» «Ничего я не оспариваю», – осторожно произнес Гонория. Он обвел рукой место на проекции прандиума с ужасающей тактической ситуацией. Но как эти маневры смогут остановить пожирателей миров? Мясники Красного Ангела пожирают прандиум, и вы помогаете им это делать. Рэм промолчал в ответ. Внутренне соглашаясь с Гонорией, он должен был верить, примарх знает, что делает. Пытаться постичь работу разума, унаследовавшего совершенство императора, было практически невыполнимой задачей. Полет воображения, интуиция и логика, на которую способен примарх ультрамаринов, непостижимы для всех, кроме другого примарха. Но Рэм не был уверен, что кто-то из братьев Робаута Желемана способен превзойти его великий стратегический дар. И все же то, что примарх придумал и передал им, Удастся, если каждая шестеренка в механизме будет крутиться в нужном направлении. А Гонория, несмотря на всю свою отвагу и доблесть, нарушает работу механизма. Этого допустить нельзя, не сейчас. «Вы отстранены, Гонория», — сказал Рэм. «Покиньте пост и передайте командование своему заместителю». «Вентан, подождите», — начал Эвексиан. «Вы хотите присоединиться к Гонории?» — перебил его Рэм. «Нет, капитан Вентан». Эвиксиан коротко поклонился. «Но вы должны признать, что ваши приказы выглядят несколько противоречивыми. Вы знаете это, я вижу по глазам. Все, что мне нужно знать, это то, что за моими приказами стоит авторитет примарха», ответил Рэм. «Или кто-нибудь из вас полагает себя умнее нашего прародителя? Может ли кто-то сказать, что разбирается в нюансах боевых действий лучше, чем наш отец?» Молчание было ответом, которого ждал Рэм. «Тогда выполняйте мои приказания», — закончил он.